Глава 12. Анарн. После чая с ромашкой мы всё-таки смогли снова заснуть. Я старательно держался на краю кровати, пытаясь не думать о том, что обнял Хельгу сразу же, как только мы оказались под одним одеялом. Пусть это было во сне, но всё же. Чтобы отвлечься, я какое-то время думал о привидениях. Они не приходят просто так. Любое привидение это знак того, что умерший оставил на земле нечто очень важное и просит, чтобы оно было раскрыто. Так, преступник, мучимый совестью, приходит на место преступления. Надо будет узнать об истории дома, возможно, тут и в самом деле кого-то убили. Неудивительно, что Енка поселила нас в этом доме. Кто ещё справится с привидением, кроме артефактора? Утром Хельга проснулась раньше меня. Сквозь сон я услышал, как она выскользнула из-под одеяла и, взяв из шкафа какие-то вещи, отправилась приводить себя в порядок. В этом медвежьем углу, конечно, нет ничего особенного, но всё равно надо будет придумать для неё какой-нибудь подарок. На улице моросил дождь, и я потратил несколько часов до завтрака на жар-удар. Видел ли такой артефакт в столице? Он помогал дороге оставаться сухой в самую дождливую или снежную погоду. Выйдя с золотой пластинкой на улицу, я остановился на мостовой и довольно убедился в том, что у меня всё получилось. Камни высыхали прямо на глазах. Немолодой господин в простеньком костюме, который шел мимо в сторону школы, даже рот приоткрыл от удивления. Надо же, воскликнул он. Вот чудеса науки. А зимой с ней крастопит? Я положил артефакт на землю и под действием заклинаний он тотчас же подрылся под камни. Будет лежать там и работать. А в хата верте всегда будут сухие и чистые дороги. Обязательно, кивнул я и поинтересовался. А вы, я полагаю, здесьний учитель? Незнакомец с достоинством поклонился. Гарри Мати Якинин к вашим услугам и единственный учитель и директор. Я вспомнил пословицу об учителях, которая была в ходу в провинции: если барин без сапог, значит барин педагог. Сапоги Якинина и правда видывали лучшие виды. Уверен, что вы все знаете об истории хата Верта, сказал я. Учитель утвердительно качнул головой и я спросил: можете рассказать об истории дома, в котором поселили нас с женой? Якинин понимающе улыбнулся. Уже видели призрак старого Вильма? Старый Вильма. А вот, значит, как зовут привидение, которое тянуло руки к Хельге. Видели, он испугал мою жену. Неудивительно. Якинин указал в сторону школы, словно предлагал прогуляться немного, и я послушно потянулся за ним. Вильма убил его собственный сын. Старик был жутким скрягой и однажды чуть не отравил внучку. Купил, видите ли, испорченное мясо, зато с большой скидкой. Слава богу, девочка осталась жива, но Пётр так ударил его, что вельмо упал, ударился и больше не поднялся. Они жили вместе, уточнил я. Большой семьёй? В этих краях так и живут. Очень редко кто-то отделяется после женитьбы. Большим кланам проще выживать, особенно зимой. Да вот посмотрите на дома. Везде делают пристройки и новые крылья. Так удобнее. А что случилось с Петром и его дочерью? Спросил я. Мне казалось, что я стою на самом краешке чего-то очень важного, чего-то такого, что изменит всю мою жизнь. Они уехали в Кутаборты, дом переведён в государственное управление, поэтому Якинов оста мы разместил. Якинин обвёл рукой округу, словно приглашал меня полюбоваться на домишки и последние листья на ветвях садов. Сами видите, как у нас тут всё обустроено, полиции и той нет. Живёте мирно? Якинин кивнул. Я увидел стайку малышей, которые спешили к школе по сухой дороге, крутя головами и удивляясь, как эта дождь их не мочит. Учитель помахал им, и они весело замахали в ответ. В таких местах не выживешь, если не будешь жить мирно с соседями. Под лицу или скряги никто не даст дров или лекарств зимой, ответил Якинин и признался. Я очень рад, что вы здесь, господин Эллинандар. С артефактором нам будет намного проще. Я вспомнил бумажные бирки на золоте, которые вчера принёс Енка, и уточнил Вы с супругой отдали два обручальных кольца, верно? Дети хором поздоровались, пробежали мимо учителя в открытую дверь школы и дружно скорчили рожицы у громомоу крючконосому горбуну, который изгрибал листья в школьном саду. Тот выкрикнул им вслед что-то неразборчивое, но явно бранное. Совершенно верно, подумали и решили, что тёплый дом зимой нам важнее золота на пальцах. Сегодня я начну работу с обогревающими артефактами, сообщил я. Ваш будет первым. Якинин вновь с достоинством поклонился. Благодарю, господин Элинандар. Кстати, если придумаете, как прогнать из школы крысу, то это будет просто замечательно. Удивительное животное обнаружило в себе тягу к знаниям и грызёт книжные переплёты. Я пообещал разобраться. Горбун сгрёб листья в кучу, опёрся на грабли и спросил: "Господин Якинин, можно уже звонок давать?" Голос у него оказался звонким и приятным, не в пример отталкивающей внешности. Через минутку, Ильма, я вижу Близнецов Рейманина в конце улицы, ответил учитель и обернулся ко мне. Кстати, сейчас ведь идут Хедвиговы вечера, а в это время призраки способны открывать правду. Попробуйте поговорить со старым Вильма, вдруг он вам пригодится. Я понял, что именно он имеет в виду, но всё-таки уточнил. Чем же? Якинин, понимающе улыбнулся, хотя бы тем, что узнает, кто именно покушался на его величество. Я даже рассмеялся. Тогда полиции было бы не нужно. Всё можно было бы узнавать о призраках в Хедвигове вечера. Якинин посмотрел на меня так, что я потерял всякую охоту шутить. И всё-таки поинтересуйтесь, господин Элинандар, произнёс он. Уверен, что вам нужно это, правда. Хельга. После завтрака я внезапно обнаружила, что заняться нечем. Кейси проворно занялась уборкой и попутно сообщила, что на обед приготовит местный рыбный суп и жаркое. пришёл Исма, очень важный, серьёзный и с нескрываемым восторгом сообщил: "Нет, ну это диво какое-то! Кругом дождь идёт, а дорога сухая, на ней ни капельки, только радуга светится". Да еф омлет, Анарен отправился в лабораторию, и помощник потянулся за ним ассистировать в работе и надзирать. Я представила, как Исма пишет отчёты, высунув язык от усердия и стараясь ничего не упустить, и мне сделалось смешно. Мои тетради были упакованы в отдельную сумку. Сев за стол в нашей комнате, я долго сидела над недописанной главой, смотрела в обледеняющий сад и думала о том, что совсем недавно покинула родное подгорье в поисках лучшей жизни, а теперь стала сильной вместе с мужем, и все, что у меня осталось, это Анорин, надежды и книга, которую надо дописать. Конечно, никто в здравом уме не станет издавать то, что вышло из-под пера жены государственного преступника. Но я всегда придумывала и записывала истории не ради славы, гонораров и читателей, которые рвутся получить автограф. Это, разумеется, приятно, зачем себя обманывать? Но мои книги жили во мне, и я могла сделать для них только одно написать, выпустить в мир. 2 часа прошли за работой. Я написала полторы главы о том, как принцесса Эрна наконец-то освободила своего возлюбленного из королевской тюрьмы и поднялась с ним на борт пиратского судна. А потом вдруг подумала, что мне, возможно, придётся всё переписать. Я неплохо разбиралась в драках. Гномы всегда дерутся, это нормально. Но вот о любви и чувствах я ничего не знала. Сегодня ночью Анарэн обнял меня во сне, так словно я была ему нужна. Отложив перо, я энергично провела ладонями по лицу. Принцесса Эрна всегда добивалась того, что ей было нужно. Если она влюблялась, то не сидела у окошка, а действовала. Неужели я слабее и хуже той, которую придумала? И из лаборатории доносился звонкий хлопок, и Анорин недовольно воскликнул: "Так, если будешь мешать, то лучше сразу уйди и не появляйся". И Сма забормотал что-то извиняющийся. Я усмехнулась. Парня представили к сильному артифактору затем, чтобы он помогал и доносил, а не портил. Придется ему научиться быть полезным. Ох, ладно, что на моем месте сделала бы Эрна? Ну, она, конечно, не испугалась бы приведения. Во втором томе Эрна и её пиратская команда спустились в расщелину в скале, где стояли языческие идолы, и их голосами говорили демоны, древняя магия навивала видения, а в ядовитом тумане ползли скорпионы и пауки. Но Эрна лишь шла вперёд, чтобы добыть сокровища. Вот в сокровищах я понимаю, как и всякая гномка, а любовь? Любовь это тайна, и я хожу вокруг неё и не знаю, как к ней прикоснуться. Вообще у гномов всё просто. Гном сватается, выбирая невесту по красоте и приданому, а гномка радостно принимает его предложение. Если ты будешь думать о нежных чувствах, а не о том, сколько у тебя денег в сундуках и хлеба в закормах, то не выживешь. Ох, ладно, вздохнув, я закрыла тетрадь. Дождь кончился, не прогуляться ли? Кейси готовила суп на кухне. Домовой крутился и вертелся возле её ног, пытаясь высмотреть, что происходит в кастрюле. Девушка опасливо сторонилась его. Я вышла из дома, Подняла капюшон, еще раз поблагодарив родителей за то, что они дали нам теплые одежды в дорогу, и решила пойти в сторону почты. Отправлю письмо в Подгорье. Добрались, живы, все хорошо. Жаль, что здесь нет такой тьмы желе, как в Холлинбурге. Дорога и правда была сухой и чистой. От нее веяло и дво уловимым теплом, и запахом сосновой смолы. Здание почты было у станции. Рядом с ним красовалось нечто вырезанное из дерева, то ли статуя, то ли просто причудливая коряга. Чем дольше я осматривала на деревяшку, тем спокойнее становилась на душе. Словно из трещинок на меня взглянул кто-то добрый, заботливо провел ладонью по голове и пообещал: все будет хорошо. Засмотрелись, барыня. Только сейчас я поняла, что на крыльце стоит белобрысый молодчик, голубая рубашка, теплый жилет, теплые штаны. О том, что он здесьний почтальон, говорила фуражка с треснувшим козырьком, лихо сдвинутая на бок. Что это? – спросила я. Ладно, пусть буду баранней. В отличие от Кейси, который была доброжелательной и милой, этот тип мне не понравился. Очень уж липким у него был взгляд. Это, извольте видеть, один из корней земли. Объясню почтяр. И их раньше тут много было, сама землица выталкивала. Теперь уж не осталось. И что же он делает? Это, как бы вам сказать, благословение земли. Почтяр привалился к перилам и продолжал: "Вот посмотришь на такой корень, когда грустно, и грусть отступает". Тут у нас очень уж тоскливо бывает, особенно по осени, да, по зиме, я понимающе кивнула. Вы собственно чего хотели-то? спросил почтარი, и я решила, что он всё-таки наглец, смотрел так, словно я была в его полной власти. Я запоздало напомнила себе, что так и есть. Я жена сильного, а он человек на своём месте, мелкий чиновник при власти. От него зависит связь с миром. Отправить письмо в Подгорье, сухо ответила я. Переписку нам не запрещали. Почтальер махнул головой в сторону двери, приглашая войти. Почта состояла из единственной крохотной комнатушки и стойки. От каждой дощечки здесь веяло сухой, козьонной тоской. Почтальер прошёл к стойке, взял листок бумаги и карандаш и распорядился: "Диктуйте". Я удивлённо посмотрела на него. "Диктуйте? Что за наглость? Я привыкла сама писать свои письма", ледяным тоном ответила я. Почтальер хмыкнул. "Привыкли-то это ясно", ответил он. На у меня распоряжение читать всё, что вы с супругом изволите отправить. Так чтобы два раза не вставать, давайте я сразу и запишу. Я сжевала зубы так, что челюстям стало больно. Да, нас поселили в хорошем доме. Да, Анна рыну кланяется, но мы тут сильные. И нам не позволят об этом забыть такие вот прыщи на ровном месте. Хорошо, улыбнулась я. Пишите. Ашхагадтин галаме. Диндакхар анмарзунтага. Почтарь удивлённо уставился на меня. "Чего?" переспросил он. "Того", ответила я. "Письма родителям я пишу по гномье, они не знают всеобщего языка, и это моё законное право". Почтарь поджал губы, словно только что понял, что я огномка. "Давайте бумагу и карандаш", распорядилась я, и он подчинился. Анарен К обеду я успел приготовить десять согревающих артефактов, и это вымотало настолько, что Исма был вынужден сопровождать меня к обеду. Я в серьез полагал, что могу упасть с лестницы. Хельга уже расположилась за столом, увидев, что мы идем, она бросилась ко мне поддержать, и я сказал себе, что это не просто дружба. В дружбе нет такой сердечности и такой тревоги, с которыми она смотрела на меня. А раз так, то не зачем терять время даром. Что с тобой? испуганно спрашивала Хельга. Заболел? Просто устал. Я даже улыбнуться сумел. Зато в домах добрых друзей, которые так хорошо нас приняли, теперь будет тепло. Исмаил усадил меня за стол. Если и не принимать во внимание то, что он следил за мной и за моей работой, то можно было уверенно заявить: парень очень толков, из него мог бы выйти отличный ассистент артефактора. Он сразу же видел, на что я показываю, сразу же запоминал названия предметов и препаратов и не тратил время на разглядывание того, что происходит за окном. Бирки и подписанные искма артефакты можно разносить, произнес я. Пообедайте и беритесь за дело. Парень даже разрумянился, ему устело, что я обращаюсь на вы. Мы расселись за столом. Кейси разлила суп по тарелкам, и я подумал, что это хорошо. Мы едим все вместе. Те, кто направил сюда наших сагледатеев, убедятся, что все в порядке, и никто ничего не скрывает. А дружеская беседа иногда может привести и к перевербовке. Не понимаю, зачем надо было так убиваться. Кельга нахмурилась, не скрывая своего раздражения. "Нельзя разве сделать половину утром и половину вечером?" "Можно", улыбнулся я. "Но уна после обеденного времени у меня другие планы. И очень важно то, что уставший артефактор не сможет прогнать привидение, а я хочу с ним по секретничать". Кейси и Исмаихельга уставились на меня с одинаковым забавным выражением. "С ума сошёл?" спросила Хельга и поёжилась. Как вспомню его, так в глазах темнеет. Утром я побеседовал с господином Якинином, с державным учителем. Объяснил я. Нашего призрака зовут Вильма, он был убит и явно хочет о чем-то сказать. Имя его убийцы всем известно. Значит, дело тут в другом. И я хочу узнать, в чем именно. А еще старый Вильма был с крягой, копил деньги и, возможно, где-то в стенах дома спрятан его клад. Думаю, золото нам не помешает. Услышав о золоте, Кейси и Исма оживились. Теперь они были не преставленными к нам соглядатаями, а просто парнем и девушкой, которые обожают страшные истории, приключения и клады. Ещё господин Якинин говорил, что в химиговые вечера привидения способны открывать правду. Продолжал я, понимая, что о золоте можно умолчать, но об этом Кейси и Исма точно доложат. Хочу спросить у старика, кто именно покушался на его величество За столом воцарилась густая торжественная тишина, и я добавил: "Я не виновен. Меня подставили и выбросили сюда, чтобы я точно не смог ничего сделать, когда покушения повторят. А его обязательно повторят. Так что, если старый Вильма скажет что-то толковое, буду ему признателен". Некоторое время все молчали, потом Кейси опустила ложку в суп и серьёзно сказала: "Это правда". Моя бабка однажды спрашивала в хемеговый вечера, кто увёл нашу корову со двора. Так ей дух так и сказал: "Думай на рябую". А рябая у нас была только Анна Кибирайсе, но у неё корову и нашли. Корова-то ладно, это местное дело, подал голос Исма. А король он вон где? Откуда старая Вильма может про него узнать? А если он нападёт? спросила Хельга, и я услышал в её словах далёкую дрожь, которую она старательно пыталась скрыть. Моя жена искренне волновалась за меня. Словами не передать, как я был ей благодарен за это. А мы в него солью бахнем, оживился Исма. Я точно знаю, соль, которую светили в Ивановую ночь, отгоняет привидений. Так что пусть только полезет. Я соли у бати возьму, он даст. Не забудь сначала доставить артефакты, напомнил я. Уже потом соль. Больше до конца обеда мы и не говорили ни о чём особенном. Так, застольная беседа о погоде. После того, как мы поднялись из-за стола, я взял Хельгу за руку и сказал: "Пойдём в сад, покажу тебе кое-что". Хельга кивнула. Я видел, что её не покидает тревога. Моя жена по-прежнему была взволнована. Интересно даже, что пугало её больше: появление привидения или то, что я устал и не смогу его отогнать? Мы вышли в сад. Дождь кончился, здесь было прохладно и сыро. В чистом осеннем воздухе плыли и тихие запахи опавших листьев, земли и воды, приправленные ноткой дыма из посылковых труб. Исмо прошел по дорожке, понес упакованные артефакты тем, кто отдал на них свое золото. Убедившись, что нас не подслушивают, Хельга не громко сказала: "Я написала письмо родителям по гномье. Почталь сказал, что нашу почту будут читать, найдутся те, кто узнает наши руны. Но все же..." И что ты написала, спросил я. Мы стояли среди деревьев, и я мягко водил ладонями по воздуху, отправляя к яблоням нити личных заклинаний. Едва уловимо дрогнула земля под ногами. Что мы живы и здоровы, что нам нужно золото для твоих артефактов, и что ты переживаешь о том, всё ли хорошо у твоего друга, который так заботился о тебе в больнице. Я едва не рассмеялся. Вот что значит быть писательницей. Ловко же Хельга придумала выйти на связь с Максимом Вернье. Умница, одобрил я. Смотри, сад заволокло жемчужным туманом. Когда он развеился, то осень отступила. Мокрые ветви яблонь дрогнули, выпуская пригоршни белоснежных цветов и зеленые брызги листьев. Потемневшая сырая трава под ногами растаяла и вернулась, изумрудная, свежая, нежная. Сквозь нее пробились нарциссы, гордо раскрыв белые, словно припудренные лепестки. Рядом тотчас же поднялись растрепанные попугайные тюльпаны, розовые с мазками зеленого. И выпрямились ирисы, сиреневые, жёлтые, малиновые. Хельга восторженно ахнула, шагнула к цветам. Кругом царила и правила осень, но в наш садик пришла поздняя весна, развернулась во всей красоте, нежности и силе. Не веря своим глазам, Хельга дотронулась до одного из лепестков, обернулась ко мне, и я сказал: "Настоящие, срежем их и поставим в комнате". А она Прошептала Хельга, не в силах оторвать глаз от маленького чуда, которое родилось для неё на тёмном и дождливом севере. Анна, Ренета, невероятно. Господи, это же, она всхлипнула, провела ладонью по лицу. В её глазах плыли огненные искры, любовь и надежда. Чтобы поцеловать её, мне пришлось нагнуться, а ей подняться на цыпочки.